В 130 году до нашей эры Антиох VII снова отправился на восток завоевывать утерянные провинции и через год погиб в бою. Хотя империи селевкидов и удалось протянуть свое существование еще на полвека с лишним, иудею она уже никогда не беспокоила. Борьба целого поколения иудеев за свободу вероисповедания, первая война такого рода в истории, была выиграна. Последнее противостояние Карфагена Если земля Ханаанская увидела, как возродившийся народ завоевывает независимость, то на Западе с великим городом Карфагеном происходила совсем другая история. После смерти Ганнибала Карфаген по-прежнему пытался превозмочь свою судьбу в границах небольшой территории, оставленной ему мстительными римлянами. Карфагиняне трудолюбиво возделывали свои поля, продавали свою продукцию и вкладывали полученную прибыль в новое производство. Всем этим они занимались в условиях непрекращающихся военных действий со стороны нумидийского царя Массинисы, которого поддерживали римляне и который благополучно дожил до восьмого десятка лет. Он совершал набеги на карфагенские земли, и несчастные карфагеняне ничего не могли с ним поделать, потому что подписанные условия мира запрещали им воевать без согласия римлян. Когда они обращались к Риму за помощью, то неизменно получали решительный отказ. Какими бы возмутительными ни были провокации Массинисы, Рим всегда его поддерживал. К тому же Рим вечно был недоволен, Сам факт, что карфагеняне живут и преуспевают, был для них оскорбительным. В 153 году до н.э. один старый римский сенатор Марк Порций Катон, возглавлявший делегацию в Карфаген, увидев, как тот процветает, настолько разгневался, что потом при всяком удобном случае повторял в римском сенате одно и то же. Карфаген должен быть разрушен. Рим получил такой шанс – в 149 году до нашей эры, когда выведенный из терпения Карфаген попытался наконец себя защитить и тотчас же объявил ему войну. Испугавшиеся карфагеняне немедленно пошли на попятную и запросили об условиях мира. Римляне потребовали в качестве заложников 300 юношей из самых лучших семей. Послушные карфагеняне отправили их в Рим. Затем римляне прислали в Карфаген своих солдат, которые сожгли все корабли, попавшиеся им в гавани. Далее они потребовали, чтобы карфагеняне сдали все свое оружие, поскольку им все равно запрещено воевать. Карфагеняне сдали оружие. После этого римляне приказали карфагенянам покинуть город и уйти в деревню, расположенные не меньше, чем в десяти милях от побережья. И вот здесь-то карфагеняне наконец взбунтовались. Если их город собираются уничтожить, то для чего им тогда жить? А если они должны отправиться на тот свет, то неплохо бы прихватить с собой и немного римлян. Доведенный до безумия Карфаген приготовился сражаться. Даже храмы превратились в мастерские по изготовлению оружия, а женщины отдавали свои волосы на тетиву для луков. Карфагеняне сражались с полнейшим безрассудством – Каждый в отдельности и все вместе решили, что лучше умереть, чем сдаться. И изумленные римляне обнаружили, что им придется вести грандиозную осаду. В течение двух лет отчаянный город не поддавался им, и за это время умерли два главных врага Карфагена – Катон и Массиниса. Первый в возрасте 85 лет, второй в возрасте 90 лет. Ни один из этих жестоких стариков не должил до того, чтобы увидеть разрушенный Карфаген. Обе провели свои последние дни, наблюдая, как римляне вновь терпят унижение от карфагенян в Третьей Пунической войне. Но в 146 году до н.э. наступил неизбежный конец. Карфаген был взят и сожжен дотла. Многие карфагеняне предпочли погибнуть в огне, сражаясь до последнего. Тех, кто не погиб, перерезали или забрали в рабство. Римляне поклялись, что впредь на этом месте городу не быть никогда. Будущие поколения римлян не сдержали клятву, слишком уж хороша была гавань. Столетия спустя появился новый карфаген,